Глава двадцать четвёртая. Дарт Кан. Налетаю на дверь квартиры Даши, как коса на камень. Не войти, не постучать, не докричаться. Может, спалить нахер эту дверь? Упираюсь лбом о стену и со всей силы долблю колоком по ней, потому что прекрасно знаю, тут мой огонь бессилен. Молодой человек, прекратите буянить, иначе я полицию вызову. Пескляво кричит какая-то старушка, высунув свою седую голову из-за двери соседней квартиры. Она явно злится, но при этом все равно выглядит мило. Прям зубы сводят от этого мерзкого чувства доброты внутри. Нужно было вытащить эту любопытную старушенцию за шкирку и хорошенько припугнуть, чтобы больше не совала свой нос куда не следует. Но вместо этого я расплываюсь в улыбке, виновато почесывая затылок. — Здравствуйте. Простите за беспокойство, но мне очень нужно поговорить с девушкой, которая живет в этой квартире. Киваю в сторону Дашиной двери, и ее соседка растягивает морщинистый рот в улыбке. Так этот божий одуванчик выглядит еще милее, и меня прямо выворачивает от этого. Мне не нравятся эти ощущения, но, похоже, белая ведьмочка и ее папаша отравили меня. Наставили светлых пятен на моей темной душе, сделав из меня демона Посмешище для всего подземного мира. «Поругались? Ничего, дел молодое, все наладится. Главное — мечта!» Глядя на меня снизу вверх, спрашивает и упирается руками в боки, совершенно не испытывая по отношению ко мне никакого страха, тревоги или других привычных мне эмоций. «Что?» Обреченно выдыхаю, понимая, что соседка не станет продолжать без моего участия в разговоре. — Любовь! — довольно протягивает, касаясь ладонью моей груди в районе сердца. — А мне хочется задрать морду и завыть, подобно дикому зверю, потому что не согласен с этим, не хочу! — Конечно! — сужу сквозь зубы, слегка подталкивая старушку к двери Дашиной квартиры. Старушка обтирает ладони о фартук, пропитанный запахом валерьяны вперемешку с выпечкой, и нажимает на кнопку звонка есть стискиваю кулаки от нетерпения. Так хочется скорее увидеть свою девочку, коснуться ее. Но все нежности потом. Сначала нужно, как бы жутко это ни звучало, утащить ведьмочку в ад. «Дашенька, открой! Это я, Тамара Егоровна!» Оставив в покое звонок, переходит к более радикальным мерам старушка, начав тарабанить в дверь кулаком. «Даша, ты дома?» От накатывающего нервного напряжения ладоня начинает печь, и я снова сжимаю кулаки, чтобы не напугать и не поранить женщину. Она, наверное, спит. Вы погромче постучите, или, может, у вас есть ее номер телефона? Можете ей позвонить? Да ты не волнуйся так. Дашка девушка хорошая, сразу видно, что не гулящая. А то, что ее дома нет, так это ничего не значит. Может, у друзей или у родственников. А номера у меня ее нет дело где опечатанные символы подчинения Ценарду начинают зудеть и печь, а значит, владыка призывает меня к себе на поклон. Это значит, что совсем скоро тут появятся прислужники высшего демона, и мне пора вносить ноги. Если не буду перемещаться в пространстве, то смогу выиграть немного времени, но где искать Дашу, понятия не имею. До начала ее следующей смены в больнице двое суток, и это катастрофически много. «Мне нужны ручка и листок бумаги. Сейчас же!» Рыкаю, схватив Тамару за плечи. «Наверное, я слишком сильно встряхиваю ее, потому что женщина охает, выпучивает глаза и отрицательно мотает головой, пытаясь вырваться». «Отпусти! Сумасшедший! Помогите!» Вопит, как пожарная сирена, и мне приходится разжать пальцы, позволив старушке юркнуть в свою квартиру и захлопнуть двери прямо перед моим носом. «Дьявол! Гребаные людишки! грёбаный мир!» Сипло шепчу, уперевшись лбом в дверь божьего одуванчика. Воздух вокруг загустевает, и появляется легкий запах гари. Даже не оборачиваясь, я уже знаю, что за спиной открывается портал, из которого, подобно жидкой бесформенной массе, вытекают три прислужника. Эти низшие демоны очень редко покидают жаровню преисподней поэтому на адаптацию им нужно некоторое время. Небольшое пространство лестничной площадки заполняется смоленистым запахом костра, и картинка перед глазами меняется. Реальность искажается, время замедляет свой бег. И вместо обшарпанной обстановки лестничной площадки теперь я лицезрею огромное пространство преисподней, заполненное тлеющим пеплом. Под ногами не потертый местами пол а потрескавшаяся, раскаленная земля Красного Мира. Но я прекрасно знаю, что это лишь иллюзия, чтобы нас не увидели и не услышали люди. «Пора!» — рычит один из прислужников, приобретая демонический вид, и тянет ко мне свою когтистую лапу. Только я пока что не намерен возвращаться в преисподнюю. «Я категорически не согласен с тем, что мое время вышло!» Усмехаюсь, выплескивая на прислужников огненный вихрь, который подхватывает громоздкие серые тела, затаскивает их обратно в портал, и он тут же захлопывается, возвращая обстановку и время на свои места. «Ты все еще здесь, пакостник? Полиция уже в пути!» — верещит за дверью старуха. «Да ухожу я!» — усмехаюсь, отряхиваю с одежды остатки пепла и стремительно мчусь вниз по лестнице. Связи среди демонов мне не помогут, даже несмотря на то, что я избавился от проклятых символов, и на то, что Даша моя истинная. Хотя в последнее вообще мало кто поверит. Поэтому в людском мире есть только одно существо, которое имеет силы и возможности мне помочь в поисках Даши и в дальнейшем ее спасении. Максим Зверев. «Не передать, чего мне стоит переступить через себя» и направиться в сторону здания департамента. Обращаться за помощью к ненавистному оборотню, из-за которого, по сути, моя жизнь не пошла под откос, унизительно. Но я готов засунуть свою гордость в задницу ради спасения Даши. Я не вижу нас в будущем вместе и не верю в нормальные отношения между нами, потому что она ведьма, белая ведьма, а я демон. Но знаю точно, что девушка должна жить.